Можно хотя бы приблизительно подсчитать общее количество зрителей, труднее резко увеличившееся число крашенных блондинок. Разрастаясь в геометрической прогрессии, их количество со временем переросло в качество, вызвав к жизни двух особенно липучих поклонниц, преследовавших Орлову до конца ее дней. Мужчины, встречая ее на улице, снимали шляпы, раскланиваясь, На студию приходили мешки писем, слезные, точно депеши Калинину, и благодарственные, как молитвы, послания. Баба Нюра, просившая пом помочь больному грызью племяннику, провинциальная актриса, просившая унять взорвавшегося администратора, большелобый, губастый работник рыбнадзора, не просивший ничего, выславший собственную фотографию и тысячи извинений в придачу. Ощущение реальности сдвигалось. Писали уже не самой Орловой, а какому-то сдвоенному, производному от нее и Марион Анюты мифическому персонажу, в котором воплощалась мечта о свалившемся... «С луны игрушечном счастье». И кому какое дело было до вариации «Голубого ангела», того самого «Голубого ангела», к созданию которого Александров приложил руку и которым всю жизнь восхищался, и перекликающегося с Марлен Дитрих именем героини. Никому. Этот фильм был уж так не похож на жизнь, достигал таких степеней неправдоподобия, что воспринимался некой, овеществленной надеждой на тот свет, где все возможно, где все, как в кино, и где черно-белая Марион Орлова с короткой стрижкой Лулу из знаменитой картины Папста воплощает миф о всепобеждающей женственности. Это можно, может огорчить маму. Чехов, Чайка. Действие четвертое. Глава седьмая. Дважды переименованный и даже повышенный в ранге Глинищевский переулок почти на 50 лет превратился в улицу Немировича Данченко, пока в середине 90-х московские власти не вернули ему вместе с названием и прежний скромный переулочный статус. Немирович Данченко жил здесь с 1938 года до смерти в 1943 В последнем, если идти от Тверской по левой стороне, доме, который со временем сплошь оброс мемориальными досками. Москвин, Тарасова, Кедров, Смирнов, Юткевич, Туманишвили, Книпер, Чехова, Морецкая. Видимо, только традиции увыковечивать последний адрес знаменитости объясняется то, что доски с именем Орловой тут нет, По сравнению с Большой Бронной, где ее барельеф съедается теперешним неразборчивым Макдоналдсом, в этом мрачноватом, сером, с массивной башней доме они с Александровым прожили почти втрое дольше. Могла ли поверить голубоглазая Шатенка из кардибалета музыкального театра Немировича в то, что через 12 лет станет соседкой своего великого патрона? Дом этот соответствовал стандартам особой советской буржуазности, позволявшей иметь все лучшее в строго определенном и нераздражительном для начальства объеме. В 1938 тут появились известные мхатовцы и кинематографисты. Просторные, большей частью темноватые квартиры вымирали на целый день и оживали лишь к ночи. Орлова и Александров переехали в этот дом уже после смерти отца-актрисы в январе 1938 -го. Евгении Николаевне, чей железный характер не разрушило даже это трагическое событие, была отдана самая лучшая, самая светлая комната. В другой находился кабинет Александрова. Для всех, кто бывал в этой квартире, откровением становилось, во-первых, то, что в ванную вели две двери – из коридора и из комнаты Орловой, а во-вторых, сама эта комната необыкновенно темная, с двухслойными темными же с внутренней стороны шторами. Яркое солнечное утро, прыснувшее по стене от раскрытого где-то в глубине двора окна насмешливый зайчик,